Дело в том, что человек от этого зависит. Завышенные ожидания нет. Стоит только, говорят, вы нам зарплату повысите? Нет. Ну, нет, н а д не так сказать. Конечно, повышу, если если если же э, структура, если прибыль будет фирмы такая, что можно без нарушения структуры повысить зарплату, конечно, повысить. Люди, люди, когда делает человек своих обещаниях оговорки, люди их сперва пропускают мимо ушей. Но потом, когда не случается выполнение обещаний, друг д р у г а н а п о м и н а е т Но о же сказал, что при условии. И успокаивают друг друга. вот Оговорку сделать при обещании своем кому-то ничего не стоит. Оговорку. Но цена оговорки очень большая. Я помню, я помню когда обещал одному человеку кредит существенный, да? хотя деньги у меня были для этого, Но я сделал оговорку, что, ну, если там в банке проблем нет. у И эта оговорка потом меня выручила из тяжелого положения. Я кредит не дал, потому что я б о н я л ч ш о не надо давать. А если бы я не сделал оговорку, обещал, надо дать. А, ну, в банке там есть какие-то проблемы, да, действительно, там какие-то проблемы были. Может, не такие важные, но они были легкие, технические. Но, тем не менее, стоило только сделать оговорку, как это очень много стоит оговорка. Значит, э, э, если уже приходится давать обещание, обязательно нужно с оговорками. Ведь вы же не владеете судьбой своей, всеми обстоятельствами. Мы не знаем, что будет завтра. Поэтому любая оговорка на самом деле уместна. Мы не знаем, что будет с нами завтра, что со страной будет завтра, что с законом будет завтра. Э, поэтому э, оговорка – это нормальная вещь. Итак, как умножаются враги нового правителя? Новая власть – Это ответ Макиавелли. «Рождает недовольных, а дружба, способствующих приходу к власти, теряется». То есть недовольные, понятно, н о в о й власти всегда есть, п о я в л я ю т с я а дружба тех, кто способствует, власть теряется. Почему она теряется? Так как у них по наградам завышены ожидания. Те, кто помогал, они ожидают завышен, завышенных ожиданий, что им будет после прихода к власти. А принять к ним крутые меры тоже нехорошо. То есть, с одной стороны, мы когда пришли к власти, Мы породили, конечно, недовольных нашим приходом, а те, кто способствовал нашему приходу, они теперь ждут, что теперь вот э, им будет очень хорошо жить. Им будут всякие бонусы. И о ж и д а н и е э т о завышены почему? Потому что потому что работает следующий алгоритм, механизм. Вы знаете сказку про репку, которую торчили, тащили, д е т к а бабка там, внучка, собачка, кошка и мышка, да? Так вот, Без мышки репку бы не вытащили. И мышка себя, как и с ч и т а е т наравне с деткой, к о т о р ы й п е р в ы й стоял. Ну, на худой конец с бабкой, которой вторая стояла. А дальше мышка рассуждает так. Без меня вы бы репку не вытащили. Поэтому, извините, репку будем делить поровну. Без бабки бы не вытащили. Без каждого из нас не вытащили. Поэтому репку будем делить поровну. Вот ожидание мышки в случае прихода победы и вытаскивания репки. Есть какая-то правота в словах мышки? Какая-то есть. Да, но все-таки э, есть справедливость, когда они поровну делятся. Тоже там своя справедливость да? есть. вот Но у мышки ожидания завышенные возникают. Вот. А поскольку у мышек еще таких очень много, когда человек приходит к в л а с с е кто-то ему помогает, э, то каждый строит модель, что без меня бы вот этого бы не случилось. Да, мой ф л а т небольшой, но ты пришел власти благодаря мне в том числе. Вот, поэтому с давай расплачиваться. И никаких средств не хватит расплатиться со всеми, кто помогал власти. А значит, они возникают, среди них возникают недовольные. А недовольные, к ним надо как какие-то меры принимать. Но так как они помогали, то неловко к ним применять крутые меры. Значит, приходится как-то терпеть их недовольство. Это очень тяжело. Значит, вот о чем предупреждает Макиавелли, что такой механизм есть. Да? Поэтому нужно... о тех, кто, кто ожидает слишком, вовремя погасить эти ожидания. Не тогда, когда они успели похвастаться остальным, как сейчас они будут и так далее. Ведь всегда, когда мы с человеком имеем дело или разговариваем с ним, мы должны иметь в виду, что наш разговор, он перескажет кому-то, наше решение он кому-то расскажет. И этот кто-то, кому он расскажет наше решение, скажет. Либо, ну и дурак ты, что согласился. Или, ну здорово ты его прижал, и так далее. Либо правильно договорились. Обязательно за кадром есть человек, который... ему поможет свою картину мира куда-то, так сказать, затвинуть, ее раскрасит ему, уточнит, п р о в е р н е т Это очень важно, поэтому часто важно, когда мы поговорили с человеком, договорились, не дать ему ни с кем разговаривать, чтобы он перешел к делу. Это очень важный момент. Если мы с человеком договорились, и ему дали время, когда он может с кем-то поговорить, то другие могут на него повлиять, отговорить, там сказать, а ты что ж ты не попросил за это то-то, то-то и так далее. Вот это, эту сторону мы надо всегда видеть. Соответственно, когда нам кто-то помогает, мы должны погасить его надежду на великую награду до того, как он другим раззвонит, что его наградят, что он ожидает, что он вот такой вклад сделал, потому что даже если сам он теперь награды не ждет, другие его подталкивают. Ну, чего ж ты? Ты же помогал, чего ж ты? Требуй, иди проси, ты же вот столько сделал, да? Давай, иди, ты же не тряпка, проси свои, и так далее. Всегда есть кто-то за кадром, кто вот эту всю вещь портит. Значит, надо успевать охлаждать людей до того, как они с другими поговорят. Вопрос следующий. В каком случае особо жесткие меры к завоеванной стране кажутся оправданными? Значит, жесткие меры часто бывает трудно оправдать. Вот в каком случае э, значит особо жесткие меры кажутся оправданными по отношению к завоеванной стране? Ответ очень простой, Макеавелли дает. В том случае, если завоеванная страна сумела освободиться, а теперь вновь завоевана. Итак, если мы имеем свой опыт что мы применили не такие жесткие меры они не дали результата те же самые проступки там или же вот в данном случае страна освободилась то теперь когда применяются более жесткие меры то тогда они воспринимаются как оправданные посмотрите как большевики когда боролись за власть то к ним царское правительство применяла меры пресечения ссылку там каторга и так далее, но эти меры были недостаточно жесткие, потому что революционное движение ширилось и так далее, эти меры мало помогали. Когда большевики приняли власть, стали управлять тем же народом, то по отношению к тому же народу они ввели гораздо более жесткие меры, чем царское правительство, потому что народ с помощью же большевиков сумел от царя освободиться, Значит, меры, которые власть принимала, недостаточно жесткие, и большевики применили гораздо более жесткие меры по отношению к собственному народу, для того, чтобы он не освободился. Значит, итак, с другой стороны, если мы в принципе, в перспективе желаем применить очень жесткие меры, то нужно сделать двухступенчато. Uh -huh. Сначала заведомо нежесткие меры, заведомо мягкие, а потом, когда они не помогут, мотивация на более жесткие меры гораздо больше п р м Чем, если мы сразу их применили? Значит, двухступенчатое применение мер вызывает меньше осуждения и чувство несправедливости. Ну, мягкие меры не понимаете, ну, тогда применим более жесткие. А если мы сразу более жесткие, то это несправедливо получается. Значит, нужно применять двухступенчатую систему. Иногда можно это делать искренне, то есть мы, меры ы м нарастают, а иногда можно делать неискренне, к т о д е л а т ь неискренне. Намеренно слишком мягкие меры для того, чтобы спровоцировать более мягкими мерами последующие нарушения, чтобы оправдать более жестокие меры. Да? Может быть, это искренняя позиция, когда мы просто, ну, столкнулись с тем, мы думали, эти меры адекватны, они неадекватны, надо жестче. Сделали жестче. Это искренняя позиция. Неискренняя позиция, когда мы хотим заведомо жесткие меры слишком, но мы тогда заведомо мягкие, которые точно не помогут, но мы обозначили, что мы вот мягко поступили, не помогло, и теперь делаем следующий шаг, гораздо более жесткие меры. Это зависит от того, мы мирно управляем или воюем. Опять-таки вспомним Сунзы, значит, управляя гражданскими методами, ж и в о п и я н ы и военными. Если применяем гражданские, то мы применяем искренне меры с нарастанием жесткости, чтобы помогло. Если мы воюем, то есть задача держать в подчинении, то есть у нас появляется право обмана, то тогда мы провоцируем мягкими мерами на о т к л о н е н и е к о т о р о е потом пресекать будем более ж е с т к и Когда вы заведомо хотите жесткие меры, по какой-то причине вам нужны гораздо более жесткие меры, чем те проступки. Мало ли по какой причине. Когда вы воюете с населением. Проблема в том, да что война – путь обмана. Обман – путь войны. Как собирать налоги лучше? Да? вот Часто государители для сбора налогов они сперва попустительствуют неплачению не налогов. Неплачение н а л о г о Попустительствуют, п по у с т и т е л ь с т в у ю т увещевают, как кот и повар, да, то есть как бы применяют мягкие веры, а налоги не п л а т я т Вот когда налоги массово стали не платиться, то теперь, когда штрафы за это, то тогда собирают очень много денег сразу же. Если бы собирали сразу жестко налоги, то мало бы собрали, а если бы вначале попустительствовали не у п л а т и то тогда она приняла массовый характер, и бы как раз собрали, и средства у государства есть.